Глава 19. Кот, кость и военный хирург. Ворчание из ванной было длительным и хмурым. «Нет, это ж надо же!» И говорит простой такой, «Я буду держать за передние лапки, дочь за задние, а вы, Кладея Трофимовна, суйте пальчик, суйте!» «И я, дура старая!» «Нет, это ж надо же, взять любимый!» Я вовремя подавляю желание рассмеяться и на цыпочках удаляюсь. Эта бабушка репетирует сольное выступление к приходу моей мамы. Она его довела до совершенства и реквизит приготовила. На укушенный котом указательный палец была накручена гигантская повязка. Повязка и история были предъявлены маме сразу же. Как только она дверь входную открыла. «Доченька, как твои дела?» «А мои дела вот. Ты видишь сама, какие!» Начала бабуля, как талантливая актриса, грамотно используя интонации и паузы. Хорошо еще мама была уже в курсе. Я позвонила и предупредила о дневном форс-мажоре. А заключался он в следующем. Бабуля с дедом животных дома не держали, поэтому, приезжая к нам в гости, получали инструктаж о правилах поведения. Одно из этих правил говорило о том, что кости животным давать нельзя, особенно трубчатые и особенно острые, а уж тем более рыбные. Бабушка честно выбирала все кости, но одну пропустила. И как назло, любимый папин кот Кузьма этой самой рыбной костью и подавился. Папа был дома, на больничном. Я уже пришла со школы. И мы втроем застыли перед погибающим котом. Бабуля моя – военный хирург. Она бестрепетно заглянула в раскрытую папой Кузину пасть и развела руками. Надо рота-расширитель. Это у ветеринарного врача должно быть. Мы переглядываемся. Понятно, что довести кота до ветеринарки мы можем и не успеть. Кость острая, впивается все глубже и глубже. Кот давится, начинает задыхаться. Тут папа и произнес знаменитую фразу о распределении обязанностей. Он здраво рассудил, что мне можно и задние лапы подержать. Сам передние зафиксирует, а бабушка как профессиональный хирург займется добыванием кости. Папа – капитан подводной лодки. Команды отдает профессионально. Скомандовал – делаешь на автомате. Моя бабушка, которая, отродясь, никому не подчинялась, мгновенно среагировала и полезла в котовую глотку. Кот, и так чувствующий себя погибающим, Счел себя еще и оскорбленным до глубины души. Ожидаемо и сильно цапнул бабулю за указательный палец, на что бабуля моя, будучи профессионалом, никакого внимания не обратила, а отважно добралась до кости, прихватила ее, аккуратно повернула, чтобы сильнее не травмировать глотку, и вытащила кости с горла. Кот сильно удивился. Глаза закатывать перестал, глотнул и решил, что помирать уже не стоит. Папа с облегчением разогнулся и отпустил кузины передние лапы. Я с трудом разжала руки, сведенные от напряжения, и отпустила задние. А бабушка мрачно уставилась на свой окровавленный, указательный и опухающий на глазах палец. Мы засуетились вокруг пострадавшей бабули. Но она только здоровой левой рукой на нас махнула. «Ладно уж, идите, сама обработаю». Папа, взяв счастливого кота под мышку, удалился в комнату. А я крутилась неподалеку от бабули. Мало ли, понадоблюсь. Тогда я стала невольным зрителем генеральной репетиции сольного выступления. Выводы из ситуации были сделаны оригинальные. «Я». Своими глазами, увидев ситуацию, поняла, что бабуля реально пошла бы за пациентом под любым обстрелом. Кот, которого она, прямо скажем, не сильно любила, стал больным и тем самым автоматически перешел в категорию «помочь любой ценой». Она и помогала, никакого внимания не обратив на сильный укус. Папа еще больше зауважал тещу. Кузьма перестал покушаться на ее вещи и даже временами приходил погладиться. А сама бабуля кости теперь выбирала, чуть не под микроскопом. На Кузьму косилась снисходительно, а про папу иногда говорила. «Нет, это ж надо!» Так скомандовал, что я даже не засомневалась. «Хорошо хоть кот был, а если бы крокодил какой-нибудь?» От вас же всего можно ожидать. Смотрите мне, к крокодилу не полезу. Хоть обкомандуйтесь.